Эпилог «И все-таки я не понимаю», — проворчала Эмма, стоя рядом с Вейроном в толпе приглашенных. Одной лишь вспышки артефакта хватило на то, чтобы Свейн влюбился в милашу без ума. Хорошо, что у нее хватило порядочности выйти за него. Впрочем, она призналась, что давно положила на него глаз, еще когда я подсовывала ей записки, мол, богатый, красивый, занят на работе целыми днями, мечта, а не муж. Она так сказала? «Да, когда я помогала ей с платьем», — подтвердила Эмма. Единственное, что ее раздосадовало, — это фамилия Милана Тибрих. Впрочем, она, как секретный агент, редко пользуется настоящим именем. Но почему плетка оказалась бессильно против тебя? По идее, ты должен быть без ума от королевы, в прямом смысле. Я видела, артефакт действовал на тебя минуту, не меньше. Ты весь был опутан светом. Неужели ты такой мощный маг? Я, конечно, очень силен, но дело не в этом». — усмехнулся Вейрон. — А в чём же? — пытливо спросила Эмма. — Плётка, бессильна против человека, который уже любит по-настоящему, — ответил он. — Потому на меня она и не подействовала. — Что? — тихо переспросила Эмма. — Что непонятного? — пожал он широкими плечами, обтянутыми парадной формой ястребов ярости. И, надо признать, шла она ему куда больше, чем цветохрон. «Сердце моё и так было занято, и место для королевы там не нашлось, хотя она ничего. И его величество вон прямо светится, может, на него всё же попало магией». Королева была в свободном зелёном платье, подчёркивающем округлившийся живот, а король стоял рядом и держал её за руку. Выглядели они оба отдохнувшими, загоревшими, и то и дело переглядывались так, словно им был известен какой-то секрет. «Вейрон», — произнесла Эмма, — «ты что же, любишь меня?» «Ну, конечно, люблю», — возмутился он, глянув на нее сверху вниз. «Я дважды предлагал тебе выйти за меня замуж. Я говорил, что буду заботиться о тебе, что ты важна для меня, как никто. Но ты никогда не говорил, что любишь», — она запнулась, «что так по-настоящему, всем сердцем». Слезы навернулись на ее глаза, и Эмма быстро вытерла щеки. «Вот женщины!» — проворчал он. «Разве это и так непонятно?» «А разве так сложно сказать?» — запальчиво спросила она. «Сложно, наверное», — вздохнул Вейрон. «Эмма, я люблю тебя всем сердцем. Навсегда». «Нет!» «Что нет?» — не понял он. «Если бы любил, предложил бы мне выйти за тебя замуж». «А сдался сразу, после нескольких неудачных попыток», — быстро проговорила она. Дорн несколько мгновений переваривал услышанное и даже едва не пустился в новый спор, но, наученный горьким опытом, лишь улыбнулся. «Ты станешь моей женой?» — с готовностью спросил он. «Я подумаю», — лукаво ответила она. «Эмма», — возмутился Вейрон. «Да», — сказала она, засмеявшись. «Я стану». Он обнял ее, прижимая к себе, приподнял и поцеловал в губы, не обращая внимания на шепот вокруг. «Тихо! Выходят!» осадила их Амалия, на чьем безымянном пальчике уже светилось колечко. Ворота храма Селены распахнулись, и приветственные крики разнеслись по округе. А генерал Штол вынес на руках Терезу! Он держал ее так легко, словно она ничего не весила и единственный глаз боевого мага смотрел только на его ненаглядную. Оглядевшись по сторонам, невеста заметила Эмму с Вейроном, слегка приподнялась и прицельно швырнула букет прямо в лицо ястребу, после чего подмигнула и вновь переключила все внимание на новобрачного. «Знаешь, что меня еще терзает?» задумчиво покрутив в руках цветы, которые передал ей Вейрон, проговорила Эмма что нельзя рассказать Ирене, как её обвела вокруг пальца Белочка. «Это не наш секрет», — строго глянул на неё Вейрон. «Ты ведь умеешь держать язык за зубами». «Конечно», — вздохнула она. «Просто я столкнулась с Иреной перед отъездом из дворца, и она так хвасталась, мол, вот какой она прекрасный менталист, и сам король отметил её заслуги, даже решил отправить с важной миссией куда-то в отдалённое графство». «Ну, удачи ей там», — хмыкнул он. «Пойдем». «Куда?» «Договоримся со служителями насчет нашей церемонии», — сказал Вейрон, решив не медлить ни секунды. Потянув ее за собой в храм, он продолжил размышлять вслух. «Может, и обряд проведем сразу». «Куда ты так спешишь?» «Переживаю, чтобы ты не передумала». Тереза вон тоже успела поморочить генералу голову. «Да она почти сразу на все согласилась», — припомнила Эмма как только мы их познакомили. Не прошло и недели, а они обручились. Да, но когда генерал сделал предложение, она молчала с минуту, доедая десерт. Он сказал, что за это время половина прожитой жизни пронеслась перед его глазом. «Надо же, значит, любить Терезу, это как пережить маленькую смерть?» засмеялась Эмма. Но тут она поняла, что Вейрон действительно ведет ее к алтарю и остановилась, выдав возмущенно, «мне нужно выбрать платье и еще туфли и подобрать красивый букет, только не розы, Вейрон. У меня такое чувство, что я пропахла ими насквозь». «Хорошо», — согласился он, «даю тебе три дня на подготовку. Месяц как минимум. Я знаю, ты отлично действуешь в критических ситуациях». «Неделя. И мы остаемся в столице. Ладно, на собаку заведем». — Маленькую крошку, рыжую и лохматую, я назову щенка Мордишем. — Эмма, прекрати мне о нем напоминать, и пес будет большим, породистым. — Почти принцем, — кивнула она, смеясь. Они спорили, а солнце заливало светом гостей и молодых, и над куполом храма летала белая птица, чистая, как сама, любовь. Этого не может быть, потрясённо сказал Мордиш. Как? Не настоящая Бригитта. Где моя козочка? Где она? Не она, а он, сухо произнёс Наглер. Не козочка, а козёл, так сказать. Я не верю, выпалил Мордиш, покачав головой. Прости, но это так. Они нас опозорили, обвели вокруг пальца, и мы этого так не оставим мрачно пообещал Наглер. «Но лучше бы об этом позоре никто не узнал», встряла в их беседу кандида. Свернув письмо от короля, настигшая их в замке графа Сокха Дракхайна, и прочитанное только что вслух, она продолжила. «Хочу вам напомнить, что испытания начнутся уже через неделю. Мы всем объявили о том, что Мордиш нашел достойнейшую невесту, и если он не женится, то о престоле можно забыть». Равно как если кто-то узнает, что он испытывал романтические чувства к мужчине. «Нет, это была женщина, я уверен», — воскликнул обманутый красхитанец. «Магическая коррекция ментального поля, и все воспринимали его женщиной», — вздохнула кандида. «Даже я обманулась». «Я сообщил своему народу, всей родне», — потеряно вспомнил Мордиш. И я поклялся королю Юрингему, что женюсь на Бригитте Дракхайн. Дверь в зал, где они сидели, распахнулась, и вошла пара. Высокий статный мужчина с пышной гривой седых волос и стройная женщина в черном цветохроне. Следом за ними появились восемь молодых мужчин, все рослые и темноволосые, как на подбор. «Братья, у нее ничего», — оценивающе заметила Кандида. «Давайте мыслить позитивно. У невесты, по крайней мере, хорошая наследственность. Вы поглядите, какие красавцы!» Мордиш уткнулся в ладонь лицом, застонал. «Ну, не плачь», — попытался приободрить его наглер. «Вдруг она окажется красоткой». «Никто не сравнится с Бригиттой моей», — печально прошептал Мордиш. «С моим», — исправил его наглер и, поднявшись с кресла, слегка склонил голову. «Добро пожаловать в замок Дракхайн», — поприветствовал его мужчина и сел в высокое кресло, похожее на трон. Женщина опустилась рядом, в кресло поменьше. «Мы получили приказ короля выдать нашу любимую дочь Бригитту за некоего Мордухая». Мордиш вздрогнув, выпрямился в кресле. «Где же она?» — полюбопытствовал Наглер. Сразу после его слов Откуда-то сверху раздался грохот, как будто кто-то уронил шкаф полной посуды. После дробный стук, какие-то вопли. «Уже спешит», — с кривоватой улыбкой ответил мужчина и махнул рукой. Его сыновья тут же понятливо отправились прочь. Мордиш тяжело вздохнул и отвернулся. «Давайте внесем ясность», — произнес Наглер. «Наш принц хотел жениться на другой». Произошла чудовищная ошибка. «Нам о том ничего не известно, и знать мы ничего не хотим», торопливо перебила его женщина в цветохроне. «Сказано, он согласен взять нашу Бригитту в жены, так пусть и берет». Сверху что-то снова упало, и женщина прижала ладонь к груди, зажмурилась. После раздался виск. «Простите мое любопытство, но кто это там кричит?» осторожно уточнила кандида. Граф Сокх-Дракхайн опустил глаза и вздохнул. «Это Бригитта. Она не была готова к столь скорой свадьбе, но менталистка короля ее убедила», — ответила вместо него жена. Голос у нее был мелодичный, но усталый. «Однако наша девочка...» — послышались резкие мужские голоса, снова грохот. «Чудовище!» — закончил вместо нее граф. И «Не смотри так на меня, женщина. Я говорю, как есть. У меня восемь сыновей, и все с характером. Но сидеть я начал после рождения Бригитты». «Это просто возраст», — попыталась исправить его жена. «Это ее характер», — не согласился мужчина. «Пусть знает, на ком собрался жениться. Пусть он красхитанец, но все равно живой человек. Я не хочу брать такой грех на душу». «Что ты творишь?» Прошипела женщина, и ее глаза яростно сверкнули. «Он сейчас передумает». «Не передумаю», — подал голос Мордиш. «Я дал клятву». «Прекрасно!» — оживился граф и дал знак слуге. Тот налил ему вина, подал бокал. «За молодых!» «Погоди ты!» — жена опустила его руку, ставя бокал на стол. Дверь с грохотом открылась, стукнув о стену, и в зал вошла девушка в чёрном цветохроне. Она была высокой и статной, но Мордиш, окинув её взглядом, лишь вздохнул. «Не нагнетай», — прошипела Кандида, — «вспомни, в какой мы ситуации». Он угрюмо кивнул, поднялся и подошёл к ней ближе, склонившись в лёгком поклоне, произнёс. «Вы, я так полагаю, и есть Бригитта Дракхайн». «А вы тот самый невежда, что надеется заполучить мою руку?» — выпалила девушка, вскинув голову, чтобы смотреть ему в глаза. Голос у нее был уверенный и мелодичный. «Предпочитаю, когда меня зовут по имени», — нахмурился Мордиш. «А я, когда спрашивают моего согласия на брак». «Так вы, значит, не согласны?» — уточнил Мордиш и повернулся к Наглеру. «Может, тогда клятва не действует?» «В принципе, если брак не произошел по вине невесты...» «Нет уж», — добавила та. «Я знаю, что на другой чаше весов мирный договор, а вы, подлые красхитанцы, уже выстроили войска по ту сторону гор». «Бригитта!» — осадила ее мать, одновременно вновь отнимая бокал у супруга. Но тут один из восьми братьев, вернувшихся в зал, шагнул вперед. «Ты не должна отдавать себя, сестра», — басом произнес он. «Мы воины и не прячемся за женскими спинами. Если они хотят напасть, пусть. Дракхайн устроит им горячий прием». «Помолчи», — одернула его мать. «И ты, Бригитта, придержи язык. Хоть раз поступи правильно». «Пусть этот рыжий даже не мечтает, что я полюблю его», — выпалила девушка. Скорее небеса рухнут на землю, Скорее водопады графства Дракхайн Потекут вспять, Скорее рыбы полетят по небу. «Мне и не нужна твоя любовь», Рассердился Мордиш. «Мое сердце разбито И не сможет больше полюбить никогда». «Но я не хочу отдавать свою дочь тому, Кому она не нужна вовсе», Нахмурился граф, уныло глядя на вино. «Она нам очень нужна», торопливо сказала кандида. «Наглер, скажи ему». «Мордишь». Советник подошел к Рыжему и положил руку ему на плечо. «Осталась неделя до испытаний. Ты должен жениться». Тот смотрел в глаза невесты, темно-карие, в обрамлении черных ресниц, и ждал, когда она смутится, но та не отводила взгляда. «Давай так», — миролюбиво продолжил наглер. «Ты женишься на Бригитте Дракхайн. Скажем, завтра». «Это будет фиктивный брак», – торопливо добавил он. «Однако свою клятву ты исполнишь. Вы отправитесь в Красхитанию, где уже через неделю начнутся испытания, в ходе которых ты сможешь завоевать престол». «И на всю жизнь связать себя с женщиной, к которой я не испытываю ровным счетом ничего?» – возмутился Мордиш. «О, это быстро изменится», – усмехнулся граф. Бригитта никого не оставляет равнодушным. «Если ты станешь королем, то сможешь развестись», — произнесла Кандида. Она тоже встала и обошла невесту по кругу. «Ты сможешь делать, что захочешь», — искушающе прошептала она мордишу на ухо. «Развод?» — оживилась Бригитта. «Что надо сделать, чтобы получить развод?» «Выиграть в соревнованиях», — подсказала Кандида. «Однако сперва я должна убедиться, что в невесте нет изъянов. Раз помолвку можно считать совершенной, вы позволите увидеть вас без этой накидки. А то один раз нас уже обманули». Бригитта, не сводя взгляда с мордиша, сдернула цветохрон одним движением, и тот спал к ее ногам. Кандида ахнула, наглер сглотнул. «Ты рыжая!» — произнес мордиш. «А ты наблюдательный», — фыркнула Бригитта. «Значит так, мы женимся, но лишь на словах». «Вам надо будет изображать супругов», — встряла Кандида. «Жить вместе. Это не проблема, если он не позволит себе лишнего», — пожала плечами леди Дракхайн. «Я помогу тебе выиграть». «Соперники сильны. Если на кону моя свобода, ты победишь», — уверенно сказала Бригитта. «А после...» «Ты дашь мне развод!» Мордиш кивнул, разглядывая золотистую кожу, яркие сочные губы, родинку на смуглой щеке. Тонкое зеленое платье, обнаружившееся под цветохроном, обрисовывало высокую грудь и крутые бедра Бригитты. «Святая Селена!» — воскликнула Кандида, изучающая невесту. «Да в девочке есть магия огня! Почему вы не развивали ее дар?» потому что она и так едва не разнесла весь замок, — сообщил граф. — Так что свадьба будет. — В принципе, если ты не хочешь на ней жениться, то я мог бы заменить тебя, — тихо предложил Наглер. — Нет, — отрезал Мордиш, — я сделаю это. Я женюсь и скажу «да», и мы выиграем отбор, но потом... — Расстанемся навсегда и забудем это все, словно сон, — подхватила Бригитта, протягивая ему узкую ладонь. «Или нет!» — тихо усмехнулась кандида, глядя на парочку, которая пожимала руки, да так и стояла, не сводя друг с друга глаз. «Значит, свадьба!» — воскликнул граф и, наконец, поднял бокал. «За молодых!» Конец книги читала Нелли Новикова.